Мишка и Леший. В дремучем лесу под елью в норе живет Леший. Всего у него шиворот на выворот, полушубок задом наперед наденет, правая рукавица на левой руке, ноги вперед пятками, и нет правого уха. Начнет сморкаться, кулаком продерет зеленые глаза Леший и загогочит. Или то в ладоши бить примется, а ладоши у Лешего деревянные. Разорвался, раз у него лапоть, кругом ни одной липки не растет. и пошел леший на пасеку. Дерет лыки, а сам приговаривает. Дерись, дерись, шибко, лыка, моя липка! На пасеке у пасечника жил мишка вострый и знал про лешего всю подноготную. Услыхал мишка, липы шумят, вылез из шалаша, смотрит, ободрал все липки леший. Идет назад, лыками машет и гогочит, а высунувшись за сосны, смеется месяц. Прокрался Мишка от куста к кусту до самой ели, прошмыгнул раньше хозяина в тёмную нору и спрятался в омку. Леший лучину зажёг, принялся из сырых лык лапти плести. Ухмыляется лошадиными губами, посвистывает, а Мишка шепчет «Дерись, дерись, шибка, лыка, моя липка!» Затрястся Леший. «Кто тут?» Вылез Мишка из угла, руки в боки и говорит. Ты меня только напугать можешь, а сделать ничего не сделаешь. А я вот тебе скажу, овечья морда, овечья шерсть. Заплакал леший. Не губи меня, Миша, я тебе все сделаю. Хорошо, говорит Мишка. Сделай пчел дедушкиных золотыми, а ульи хрустальными. Пошел Мишка на пасеку и видит. Стоит Мишкин дедушка, словно его мешком из-за угла хватили. Что за диво? «Переливаются ульи хрустальные, летают пчёлы из чистого золота, и гнутся под ними цветы луговые. Это дедушка леший наделал!» — говорит Мишка. «Какой леший? Ах ты разбойник! Над стариком смеяться! Вот я тебе хворостиной!» А леший в иные леса ушёл. Не понравилось.